Кэти. Я готовлюсь к долгим поискам, ведь имя довольно распространенное. Но, просматривая все возможные списки, я нахожу только одну Рэйчел Уэллс подходящего возраста, которая проживала в Лондоне. Я хмурюсь. Неужели это она и есть? Адрес, по которому она зарегистрирована, находится далеко от Гринвича. По электронной почте я рассылаю коллегам сообщение, что иду проверять частную информацию И если понадоблюсь, чтобы мне звонили на мобильный. Во избежание лишних вопросов незаметно покидаю редакцию. Проходя через стеклянные двери, смотрю на часы. 17.55. Дороги будут запружены. Придется ехать на метро. Из западной части города в Восточную за пять минут не доберешься. Поезд мчится сквозь темноту. Зажатая среди других пассажиров, я смотрю на длинные белые лампы, подобно штрихам расчерчивающие потолок вагона. Все молчат. Слышны лишь вибрация состава, свист воздуха и металла. Мой взгляд прыгает с объявления на объявление. В одном просят сообщать о любых подозрительных действиях. На станции Оксфорд Серкус в вагон уваливается очередная толпа пассажиров. Волосы у всех мокрые, верхняя одежда забрызгана дождем, зонтов капает, на полу образуются лужи. По указанному адресу находится многоэтажный жилой дом башенного типа один из немногих, что остались в этой части города. После пожара в Гренфиле мы провели тщательное расследование, пытаясь выяснить, сколько еще подобных зданий с пожароопасной облицовкой являются смертельными ловушками и рискуют превратиться в преисподнюю. Но и потом мысли о пожаре еще долго не отпускали меня. Я все думала о жильцах, которые оказались запертыми на верхних этажах, словно дикие звери, угодившие в капкан. Этот дом должно быть... Одно из тех пожароопасных зданий, потому что с него уже начали сдирать облицовку. Снаружи он обнесен лесами. Брезен, что прикреплен к ним, получится на ветру, как дранные паруса. Вид у него зловещий. Внутри подобные дома все одинаковые, Запах мочи в лифте, парни на лестничных площадках, пожирающие тебя взглядами, кроваво-красные граффити на облупливающихся серых стенах, вонючие переполненные мусорные баки. Медленно поднимаясь в лифте на 14 этаж, я думаю о том, что здешние жильцы, вероятно, испугались за себя, когда произошла трагедия в гренфеле Ведь наверняка они читали о том, что окна на верхних этажах открываются всего на дюйм, и, как семьи, сгрудившись возле них, по очереди дышали в щелочку. Все остальное поглотила удушающая, сдавливающая чернота. В этих квартирах окна такие же. Уже не в первый раз я с радостью отмечаю, как мне повезло, что у меня есть собственная однокомнатная квартирка в Дартмут-парке, что я избавлена от необходимости отдавать за съемное жилье почти весь свой заработок, как многие выпускники университетов. Они платят сотни фунтов в месяц за зачуханную квартиру вроде тех, что находятся в этом доме, за квартиру, где окна открываются всего на дюйм. Я стучу в дверь. Звук глухой. Слышу, кто-то в тапочках приближается к двери. Она отворяется. «Привет, здороваюсь я. Меня зовут Кэти, и я подруга Рэйчел. Мы, конечно, с ней не подруги, но должна же я как-то объяснить свой приход. Девушка, что вышла на мой стук, смотрит на меня. На ней дешевое повседневное платье из синтетики, черные колготки и пушистые розовые тапочки, зачесанные назад волосы открывают большой лоб». Джейн, — со вздохом представляется она, — входите.